Ее, свою дочь, свою Наташу. Анна Андреевна, рыдая, охватила ее, Бежала голову ее к своей груди И так замерла в этом объятии, Не в силах произнести слово. «Рук мой, жизнь моя, радость моя!» Бессвязно всклицал старик, Схватив руки Наташи, и как влюбленный, Смотря в бледное, худенькое, Но прекрасное личико ее,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 А то у тебя по вечерам свеча на окошке часто горела. Так сколько раз я, Наташа, по вечерам к тебе ходил, Хоть на свечку твою посмотреть, да хоть тень твою в окне увидать, Благословить тебя на ночь. А ты благословлял ли меня на ночь? Думал ли обо мне? Слышал ли твое сердечко, что я тут под окном? А сколько раз зимой я поздно ночью На твою лестницу подынулся, и в темных сенях стою, Сквозь дверь прислушиваюсь, не услышу ли твоего глазка, Не засмеешься ли ты? Проклял. Да ведь я в этот вечер к тебе приходил, Простить тебя хотел, и только от деревьев вратился. О, Наташа! Он встал, он приподнял ее и кресел, И крепко-крепко прижал ее к сердцу. Она здесь. Опять.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 «Ваня, Ваня!» — слабым голосом проговорила Наташа, протягивая мне из объятия отца свою руку. «Ох, никогда я не забуду, что в эту минуту она вспомнила обо мне и позвала меня». «Где же Нелли?» — спросил старик, озираясь. «Ах, где же она?» — вскрикнула старушка. «Голубчик мой, ведь мы ее так и оставили».